Глава тринадцатая «Баю-баюшки, баю, а я песенку спою, Баю-баю-баю-бай, поскорее засыпай», — бормотала Светка Приходько Майс. Вот к чему приводит излишняя забота о ближних. Ведь Яшенька, наверное, уже ждет в обусловленном месте, сегодня наметили сходить на новую картину, которую завезли в фабричный дом культуры. А тут изволь дожидаться, когда соседка Галя вернется из поликлиники и заберет свою маленькую дочку, которую Светка выгуливает в коляске. «Баю-баюшки, баю, баю-машеньку баю, баю, мою». И еще беда, по поручению мамы Ани был приобретен толстый замороженный карп, который лежал теперь пригорюнившись в корзинке под коляской, и оттаивал. Светка рассчитывала, что тетя Галя скоро вернется, И можно будет занести его домой, чтобы он спокойно оттаивал, ожидая своей участи. А он возьми и оттай в полевых условиях, хорошо, что еще не жарко. Но если мама Аня не увидит Карпа в надлежащем месте, слушать оправданий не будет. Крику не оберешься. О прогулках и о кино придется забыть. Она и так вопит сирены при любом упоминании Яшиной персоны. Ай-ай, как же нескладно и как на грех никого вокруг. Куда они все деваются, когда нужны? В обычное время полон двор. Баю-баюшки, бабай, кричит Машеньку, отдай. Светка уже с неприязнью, без малейшей симпатии, поглядывала на Машку. Почивает себе в своей коляске, пухленькая щекастая, в кофточках да в пеленках точно капуста. Интересно, бывает в природе. Тетя Галя такая тощая, что насквозь просвечивает, а дочка точь в точь пуп с толстой. Мама ходит штопанная-перештопанная в стареньком, зато у дочки вот какая карета, не коляска, а просто сокровище. И где она ее только достала? Большая, что твой диван, глубокая, гладкая, округлая, высокие колеса, красивая изогнутая ручка, поднимающая из-за крыши, из толстой добротной парусины на толстых сияющих спицах. Такой коляски ни у кого в округе нет, недаром шушукаются, что Машкин отец, генерал не меньше правда, пока по лестнице эту карету втащишь, семь потов сойдет. Все это частности, куда важнее то, что в корзине под этой царской коляской оттаивает карп, за судьбу которого Светка ответственна лично, а тетя Галя все не идет, в отличие от времени. Оставалась маленькая надежда, что Яшка сообразит, что если она задерживается, то для этого есть причины, и пора бежать ее выручать. Однако чаяние эти таяли с каждой минутой. Если бы Света была чуть менее ответственной, можно было бы быстро сбегать в квартиру, пристроить карпа хвостом кверху в кастрюлю и сделать вид, что так и было задумано. Но тащиться по лестнице с этой колесницей равно как и оставить ее тут без никого совершенно немыслимо. И что же такое, когда не надо дворки кишмя кишит, малыши копаются в песочнице, бабки трещат на лавочках, а тут как будто повымерли все. Светка, как затравленная, все озиралась, незаметно для себя раскачивая коляску все сильнее, так что в итоге потревоженная Машка проснулась и загудела, как паровоз. Тихо, тихо, стала увещевать девчонка, расстраиваясь еще больше, но «Ну, сейчас еще от тети Гали попадет, если она появится. И тут, как по волшебству, во двор вошла какая-то незнакомая тетенька и спросила, «Кто это у нас так раскричался?» А то сама, не видишь, чуть не брякнула Светка, но вовремя спохватилась и зачастила, запричитала. «Ой, тетенька, тетя, вы не присмотрите вот за Машенькой!» Пришелица прервала сурово, но по-доброму. «А я как раз к тебе. Тебя зовут. Беги, пока я посторожу». Запаниковав, Светка схватила оттаявшего уже карпа и помчалась в подъезд, думая лишь об одном, поспеть на кухню быстрее мамы. Или кто ее там ждал, согласно сообщению тетеньки стоп светку будто пристукнуло, она остановилась на пол с занесенной ногой десятки мыслей пронеслись у нее в голове то что никогда ранее не видела эту добрую тетю то что по имени ее светку не назвали да и маму тоже не упомянули и прямо перед глазами встал портрет той о которой оглядываясь рассказывала наташка пожарская бледная глаза во глубокие и запавшие Шея длинная, когда улыбается, торчат острые зубы, и как бы наложился этот портрет на то, что только что видела. Уже не заботясь о судьбе несчастного карпа, Светка бросила его и помчалась вниз по лестнице, выскочив из подъезда, чуть не задохнулась. Во дворе не было никого, то есть никого незнакомого. Яшка стоял, качая коляску. Машка, гугукая, что-то рассказывала ему на своем языке, он делал вид, что понимает где ж ты ходишь а спросил он рассерженно сплевывая деликатно сквозь зубы и в сторону там уж журнал идет светка совершенно потеряв голову от восторга повисла у него на шее расцеловала впервые да так сладко крепко что у искушенного анчутки сердце подлетело под небеса яшка пользуясь ситуацией немедленно обхватил тоненькую талию никак она бедная не отъестся, и от всей души влепил ответный поцелуй ты что творишь нахальный Это подоспевший тетя Галя попеняла, но совершенно беззлобная и без осуждения. «Вот сейчас мамка тебе покажет». Светка, опомнившись, вспыхнула, как сигнальный фонарь и оттолкнулась от яшки. Тот же сделал вид, что просто мимо проходил. Лишь когда тетка Галя укатила коляску прочь, Светка спохватилась, заверещав «Карп-то!». Она ринулась в подъезд, и, о ужас, рыба куда-то делась. Светлана некоторое время даже постояла, уронив от отчаяния руки. «Нету Карпа! Нету!» «Все время пошло на минуты, сейчас явится мама!» Печальная, потерянная, спустилась она во двор, где довольный, невозмутимый покуривал Яша, и он, как всегда, все верно поняв, деловито заметил. «Все равно ж получать, так и так, погнали, хоть на вторую серию успеем!» Пока бежали, было не до того, но все-таки, когда устроились в темном зале, несмотря на то, что фильм был очень даже стоящий, Светка никак не могла стерпеть. «Яша! Яш!» «Не мешай!» — шикнул он чутко. «Нет, ты погоди, куда тетенька делась?» «Какая тетенька?» — нетерпеливо переспросил. Он, весь захваченный действием на экране. «С коляской. А, это... Света, потом давай». «Нет, сейчас», — девясь самой себе настаивала девчонка. Да я запереживал, куда ты делась, подался в твой двор и вижу, надо ж, ты куда-то намылилась бежать, а незнакомая гражданка, пусть и вполне приличная, тоже куда-то собралась, да еще с коляской. Я к ней, а постойте, говорю, тетенька, куда это? А она юлить просто, дождик накрапывает, отойти под козырек и прочее, а потом шесть в сторону. Смотри, смотри, сейчас вот эту тетку на рельсы пристроит От мамы Ани все равно попала, но по-доброму. Что ж ты, калоша, рыбу в обычную воду положила? Какую рыбу, не подумав, переспросила Светка и прямо вся обомлела. Это что ж, и рыба нашлась. Поистине день чудес. Мама Аня, закончив придираться, отпустила с кухни, и Светка, чуть не плача от радости, потащилась в комнату. Там названный брат Санька, пристроившись за столом, старательно по зернышку перебирал крупу для своих любимых голубей. — Пришлын, беззлобно выругавшись спросил он. «Что ж ты распустеха-рыбу на полпути до дому швыряешь?» Светка смотрела на эти распростертые в стороны уши, в прищуренные голубые глазища, и сердце зашлось от бескрайней любви к этому злющему, но надежному и любимому человеку. И до такой степени ее распирало, что слов не хватало. «Санечка, миленький, да я тебе погроб жизни. Это и без твоих соплей понятно», — огрызнулся Санька, отбиваясь от объятий. «Отвянь!» Исключительно из жалости. Ты тоже хороша, так когти рвала к этому хлыщу. Вы же помирились, напомнила Светка. Да. Единожды заведясь, Приходько старший утихомиривался долго. Как же помню, а все равно хлыщ. Светка, коленками взобравшись на стул, уперев локти в стол, глянула на брата с невыразимой любовью. Не ругайся. Он, может, от смерти меня спас. Санька прыснул. Поболуй, поболуй, баечкой. А вот слушай, сестрица безбожно приукрашивая, пересказала происшествие минувшего дня. На удивление братец не особо посмеялся, напротив от души отвесил сестре обидного, пусть и символического леща. — Ты, дурище! Не берись за ребятишками присматривать, если не можешь. Только представь себе, что было бы, если бы баба эта злодейкой оказалась. — Да брось ты! А это ж проще всего отмахнуться, — свирепо сказал Санька. Светка открыла было рот, чтобы огрызнуться, и осеклась, потому что в самом деле в красках представила тот ужас, который мог бы произойти, если бы вовремя не подоспел Яшка. И потом еще, уже улегшись, бедная девчонка всю подушку искусала. Как она могла так сплоховать? Светка вспоминала чистенькие пеленки, кружевное одеяльце, сказочную коляску, маленькие смешные толстенькие пальчики Машки и представить себе, что эту малютку кто-то вытряхнет из этого великолепия, лишит маминного тепла, не будет слушать истошных криков потом, когда охрипнет тихих всхлипов, щенячьих стонов. Несколько часов глядела бессонными глазами в пустоту и вроде бы засыпала, но вновь и вновь ее бросала в пот. Было ужасно радостно, что все обошлось, но все равно страшно, особенно когда вспоминалась история, которую поведала ей Наташка, про девочку в красном пальто и про ведьму у кинотеатра. У Колькиной сестрицы было очень богатое воображение и редкий дар рассказчицы. Ей удалось нарисовать такую картину, по сравнению с которой полиняли все эти страшные истории о том, что кто-то ловит детей, сцеживает из них кровь и делает специальные невидимые чернила. А мясо продают на рынке, что пленные немцы специально строят дома с вастикой, что если ответить на незнакомый звонок, могут убить выстрелом в ухо, и квас в цистернах покупать нельзя, потому что там опарыши, потому что однажды в такой утонула продавщица, и ее вытащить не смогли. От ощущения того, что чудом миновала и ее, и маленькую Машку страшнейшая беда, так и распирала. Светка все вертелась и вертелась, скрипя пружинами, и затихло лишь тогда, когда мама Аня пригрозила, что поставит клизму и примотает веревками.